в ставной сюжет закончился вновь возник интерьер плакучей ивы Я с облегчением вздохнул глядеть как окер ухаживает за сладкой отравой было куда приятнее настоящий джентльмен мне бы так сколько лет прошло ответил окер на вопрос, который мы пропустили. мы тогда были другими. ты сумел выяснить, что же все таки вам помешало. А сладкая отрава изысканно и деликатно поднесла чашку к губам. «Знаешь, София, я и так слишком много болтаю. У меня есть свой вопрос. Зачем ты пришла?» а «Кое-кто говорит, что мать Джона возвращается», — улыбнулась сладкая отрава. «Помилуй Бог, если это правда». «А ты не знаешь, Генри, зачем ей возвращаться? Что за связь между ней и нынешним делом Джона Тейлора?» В какой-то момент мне показалось, что Укер просто прогонит демоницу или прикажет своим людям вывести ее прочь. Но он лишь сидел, сгорбившись, внезапно состарившийся и усталый, а взгляд его погрузился в видение прошлого. Все началось с Марком. Произнес, наконец, Уокер бесцветным голосом, когда тот представил Чарльза его будущей жене. Я думаю, он и понятия не имел, что делает, его просто использовали. К тому времени он уже стал коллекционером. Одни презирали его, другие уважали, но все его знали. Чарльз же был кабинетным ученым, почти отшельником. Он сам позвонил Марку в надежде, что тот поможет ему подобрать следующего ассистента. Уж очень область исследований специфическая. Интересно, сам он додумался до этого или кто-то нашептал? К тому времени Чарльз решил заняться происхождением темной стороны. Нашел достойное применение своим заработкам. Марк обратился к специалистам, и те за приличную плату отыскали девушку по имени Фанелла Дэвис. Блестящая молодая исследовательница, она уже успела приобрести признание в ученой среде, к тому же хорошенькая, с острым язычком и слегка помешанная на происхождении темной стороны. Романтические чувства не заставили себя ждать, и вскоре Марк и Фанелла поженились». Окер хмуро уставился в пустую чашку. Бедняга. Чарльзу было невдомек, что его используют. А в нем самом никто не нуждался. Джон другое дело. — Как это? — спросила сладкая отрава, наклоняясь вперед. — Почему, Джон? Что в нем такого? — Помню, когда он родился, Чарльз просто сиял от счастья. Я таким никогда его не видел. Он все меньше времени тратил на работу и все больше на семью. Он больше не был угрюмым и почувствовал вкусы к жизни. С готовностью участвуя в исследовательских проектах, Чарльз восстановил свою научную репутацию, в чем ему немало помогла Фенелла. Мы, я, Марк и он помирились, наконец, после стольких лет. Конечно, мы стали старше и, наверное, мудрее, Но главное, мы обрели счастье, и мы любили Финелла, и с ней всегда было легко и просто, а потом Чарльз узнал, кто такая на самом деле его жена. Что там у них случилось, не знаю, но Финелла пропала. В один прекрасный день она бесследно исчезла во мраке темной стороны. Мы искали ее, увидит Бог, как могли». Чарльз вновь занялся проклятым вопросом происхождения темной стороны, но теперь он много пил. «Можешь мне поверить, мы с Марком пытались ему помочь, но все без толку. Чарльз спился и умер, так и не подпустив нас к себе. А сына он побаивался, будто в один прекрасный день ребенок может вдруг превратиться в ядовитую змею и напасть на него». Мы старались присматривать за Джоном, насколько возможно. не раз и не два мы останавливали косильщиков, пока Джон не подрос достаточно, чтобы постоять за себя. Ему об этом известно? Никогда не спрашивал. Но почему его мать возвращается? Почему именно сейчас? Никто не понимает. Иначе мы бы что-нибудь предприняли. Чтобы остановить ее? «Думаешь, такое возможно? Лично я сомневаюсь. София, что ты хочешь узнать? Зачем тебе это?» винишь ли, я сейчас работаю с Джоном и как раз над тем самым проклятым вопросом. Чем ближе мы подбираемся к истине, тем теснее она оказывается связана с личностью его матери, хотя как раз насчет этой личности у каждого свое мнение». «Если бы я заботился о тебе, София, я бы посоветовал держаться подальше от Тейлора. Как можно дальше». «А тебе стоило бы держаться подальше от нас. Ты можешь сильно пострадать. не об этого не хотела». «Серьезно?» «Вполне возможно. Я до сих пор не вполне разобралась, но с любовью. Отзови своих людей, Генри, ради нашего прошлого». «Не могу». «Джон зашел слишком далеко. Он слишком опасен для существующего порядка вещей. Его необходимо остановить». Увиденными словами. «Я постараюсь взять его живым, если получится, ради нашего прошлого». «Как же так, Генри? Что делает его таким опасным? Кем должна быть его мать, чтобы напугать столько сильных людей?» «Боюсь, ты плохо меня слушала». Окер почти рассердился. «То, что мы вызвали сюда во время обряда Бабалон, это и есть мать Джона Тейлора». Окер повернул голову и посмотрел мне прямо в глаза. «Знаю, Джон, ты сейчас смотришь и слушаешь. Стоило рассказать гораздо раньше, но я хотел избавить тебя от груза наших грехов. Поверь, мне очень жаль, что так вышло». Но сейчас тебе лучше отступиться. Или ты сдаешься, или я прикажу тебя убить. На случай, если ты и в самом деле сын своей матери».